Глава двадцать три. Новый генеральный. Три недели спустя. Москва. Ася. Тфу ты! Нашла из-за чего переживать!» Рассмеялась трубку Лена. «Тебе ж с этой соседкой не в одной квартире жить, верно? Подумаешь, сварливая бабулька попалась». «Сварливая – не то слово. Ты бы только слышала, как она верещала из-за того, что я оставила самокаты девочек на площадке. Я ж не виновата, что они все в грязи». «Мне что, эту грязь домой тащить?» Вот и разругались с ней в пух и прах. Ася, перевернув на сковороде, блин, печально вздохнула. «Знала бы ты, как мне вас свали, здесь не хватает. Раньше можно было в любое время дня и ночи зайти к вам на чай, поболтать о чем-нибудь, посмеяться. А здесь я чувствую себя одиноко». Ася никак не могла привыкнуть к жизни в столице, несмотря на то, что условия для проживания были на высшем уровне. Квартира в пятиэтажном доме, которую она снимала, находилась в пяти минутах от работы, и планировка была очень удачная. Одна большая комната разделена гипсокартоновой перегородкой, зонируя площадь на спальню для Аси и детскую, что всем несомненно нравилось. Как-никак теперь у каждого был свой маленький угол. И до садика рукой подать, что тоже не менее важно. Кстати, девочки быстро привыкли к новой группе. Как с первого дня пошли довольные, так еще ни разу ни на что не пожаловались. Впрочем, новый коллектив Аси тоже был дружный и приятный, кроме одного человека. «И как у тебя продвигаются дела с Ильей?» Как раз таки поинтересовалась Лена. «Собираешься с ним на свидание?» «Даже не знаю». Ася скривила лицо, как будто съела что-то кислое. «Он слишком навязчив. Постоянно крутится возле меня, мешая работать. Подсаживается ко мне в кафе во время обеда. Ждет, когда я закончу работу, чтобы вместе пойти на парковку». «Мужик тебя влюбился, а ты еще и нос воротишь!» усмехнулась Лена. «Радуйся, дурочка! Он, на минуточку, замдиректора. А с такими людьми лучше быть на короткой ноге». «А если он вообще не мой типаж?» «Что тогда?» – протестовала Ася. «Да, на дне рождения Галки он показался мне веселым, симпатичным, с классным чувством юмора. А теперь...» – вздохнула она и, выключив плиту, устало опустилась на кухонный диванчик. «Теперь я не знаю, как культурно ему отказать в свидании. Вдруг еще рассердится и уволит». «Я бы на твоем месте не спешила с отказом. Ну, сходите с ним в ресторан, а тебя же не убудет». «Может, узнаешь его получше и влюбишься по уши?» – хохотнула Лена. «Всякое ведь в жизни бывает, правда?» Утро следующего дня, 9.15, здание банка. «Помним, что здесь все люди работают, поэтому сидим очень тихо. Договорились?» По очереди, посмотрев на дочек, улыбнулась Ася. «Вот вам листочки, карандашики, раскраски, книжки». Она выложила все это на рабочий стол и развернулась к бухгалтеру. «Тань, они тебе точно не помешают?» «Нет-нет!» – с улыбкой уверяла девушка. «Я присмотрю за ними и на обед вместе сходим, да, красотки?» Подмигнула она девочкам. «А не то у тебя обеденный перерыв, слишком поздно. Боюсь, они оголодают к этому времени». «Спасибо тебе огромное!» Поцеловав девочек в макушку, Ася побежала в кредитный отдел, Взяла со стола папку с бумагами, затем быстренько подсокала в отдел кадров. Она только еще вклинивалась в работу, поэтому пока что был полнейший завал. Даже приходилось выходить по субботам. А так как садик в этот день не работал, Поля с Улей полдня тусовались в бухгалтерии. «Блин, опять он!» Увидев в коридоре Илью, Ася набрала полную грудь воздуха. Избавив шаг, выдавила на лице что-то похожее на улыбку. «Поужинаем сегодня вечером?» Преградив путь, спросил он бархатным голосом. «Прости, но я не могу оставить дочек одних. Ты можешь отвезти их к Гале?» Посоветовал он и, подойдя ближе к кассе, заботливо заправил за ухо рыжий локон. Платоядный взгляд медленно скользнул по белой блузке, задержался то ли на бейджике, то ли на груди и спустился к бедрам, обтянутым синей юбкой. «Согласна, красавица!» Подняв взгляд, хищно улыбнулся Илья. Кажется, секунду назад он мысленно раздел ее и остался очень доволен. «Чего не скажешь о Басе?» «Извини, но сегодня точно не получится». Бросила она и, прижав к груди папку с документами, поспешила в отдел кадров. Она терпеть не могла, когда самодовольные мужчины, вроде него, вели себя подобным образом. Думает, отвесил пару комплиментов своим елейным голосом и все... «Я растекусь перед ним лужицей!» Закатила она глаза. «Неужели нельзя пригласить на свидание по-человечески? Зачем вся эта игра бровями, мышцами? Фу, блин! Видел бы он себя со стороны!» После этого отказа Асины коллеги боялись попадаться Илье на глаза. Он беспричинно придирался ко всем подряд. Выругал уборщицу за грязный туалет, который на минуточку был вымыт до блеска. Затем отсчитал за что-то охранника. Ему явно нужно было выплеснуть на кого-нибудь свою злость. Во время пятиминутного перерыва Ася закрылась в туалетной кабинке, позвонила Гале и рассказала о неадекватном поведении ее родственника, на что та ответила. «И у тебя хватило ума ему отказать? Ась, ты хоть понимаешь, что Илья – это твой билет в безбедное существование? Я же ясно дала ему понять, что если он примет тебя на работу без всяких собеседований, то ты в долгу не останешься». «В каком еще долгу?» Захлопала глазами Ася. Гнев обжег ее лицо. Пульс подпрыгнул. «Галь, твой стоматолог тебе зуб мудрости удалил недавно или мозг?» Прошипела она краснея от ярости. «Ты вообще в своем уме? Как ты могла что-то пообещать ему?» В шоке усмехнувшись, она схватилась за голову. «А я еще думаю, чего он ходит за мной по пятам, как будто я ему что-то должна». «Теперь понятно, что ему от меня нужно!» «Капец!» – протянула Ася. «Галь, кто тебя за язык тянул, а?» «Нормально!» – фыркнула в трубку подруга. «Я ей, можно сказать, жизнь изменила, вытащила из конуры, подсуетила нормального мужика, она еще недовольна!» Не осознавая своей вины, возмущалась она. «Другая бы на твоем месте спасибо сказала!» «Спасибо!» Злобно выплюнула Ася. «Удружила!» «Да ладно! Чего ты?» Примирительным тоном заговорила Галя. «Ты ж и правда ему нравишься еще с моей днюхи! Присмотрись! Присмотрись к нему как следует!» Настоятельно советовала она. «Сходи на ужин, узнай его получше! А вдруг у вас что-то срастется, Ась? Сама подумай, Илья – обеспеченный москвич с квартирой, дачей, машиной, и он довольно-таки привлекателен!» «Ну да, характер у него немного говнистый», – признала она. «Вроде бы душа любой компании, но на работе и дома бывает вспыльчивым. Но я не считаю это проблемой. Идеальных мужиков не бывает, сама знаешь». Подруга со вздохом добавила. «Куй железо, пока горячо, Ась. Не всю же жизнь воспитывать дочек в гордом одиночестве, правильно? Им тоже отец не помешает». Во время обеда в кафе, расположенном напротив банка, Ася без конца думала над Галиными словами. Да, Поля и Ульяша действительно нуждались в отце. Они часто задавали вопросы, где их папа, почему он с ними не живет, почему у других детей есть папа, а у них нет. И чем старше они становились, тем больше появлялось этих вопросов. Пока Асе удавалось отшучиваться. «А вам что, мало мамы?» Наигранно обижалась она а ну ка кому тут мало мамы кого защекотать кого схватить за нос после чего девочки с визгом бегали от нее по всей квартире но понятное дело это прокатывало пока они были маленькие когда вырастут тогда и расскажу им правду решила ася и приводить к ним первого попавшегося отца она тоже не собиралась встречаться с мужчиной который мне не симпатичен «Только ради работы в банке и жизни в Москве?» Раздражалась она, вспоминая разговор с Галей. «В таком случае вообще лучше переехать обратно в Обнинск и вернуться к привычной жизни. Да если бы я только знала, за какие заслуги меня берут на работу в банк, то ни за что бы не поехала сюда, Галька совсем сбриндила». Ася мысленно покривлялась, изображая подругу. «Я ее вытащила из конуры, я и подсуетила нормального мужика». Отшвырнув в сторону скомканную салфетку, она сжала губы. «А кто ее просил об этом? Кто просил давать за меня какие-то обещания? Почему она не подумала о моих дочках? Я, значит, как полная дура, забираю документы из садика, отдаю хозяйке ключи от квартиры, мучусь на всех парах в Москву, желая устроить нашу жизнь к лучшему. А тут, оказывается, все было по договоренности. Но меня почему-то никто об этом не предупредил». Сейчас Ася особенно жалела о своем поспешном решении перебраться в столицу. «Не жилось мне спокойно в Обнинске, Ругалась она на себя. «А что, если Илья меня уволит?» «Я присяду!» Раздался над ухом знакомый голос. Ася подняла недовольный взгляд и через силу кивнула. «Легок на помине! Даже поесть не даст спокойно!» Проворчала она, отложив в сторону вилку. Расположившись на диванчике, стоявшем напротив, Илья расстегнул темно-синий пиджак. «Я буду краток», – сказал он раздраженным тоном и, положив на стол руки, сомкнутые в замок, пристально посмотрел на Асю. «На место, которое ты занимаешь сейчас, претендовало пятнадцать человек с огромным опытом работы в банковской сфере, но я всех отсеял», – подчеркнул он, многозначительно выгнув бровь. «Знаешь почему?» «Теперь догадываюсь», – сверлила она его взглядом. «Ты же понимаешь, что твою анкету приезжей девушки без опыта работы, которая в одиночку воспитывает двоих детей, сразу бы отправили в корзину. Но тем не менее именно ты заняла вакантное место в банке. И за это я как минимум рассчитываю получить от тебя обратную связь. Ты понимаешь, о чем я?» «Прекрасно понимаю», – Съязвила Ася и, прищурившись, скрестила на груди руки. «Но знаешь, я надеюсь, что ты больше не станешь отказывать мне к проведению совместного вечера», – перебил он. И это был не вопрос, а скорее требование. «А что будет, если откажу?» «Тогда тебе придется подыскать другую работу». Илья выдавил на лице пираньи улыбку, провел пятерней по светлой шевелюре и взглянул на время. «У меня сейчас встреча с новым генеральным. Освобожусь примерно часа через два. Потом поедем отвозить твоих дочерей к Гале. Она, кстати, готова забрать их с ночевкой. Я только что договорился». Вставая с дивана, сказал он и, подмигнув, добавил. «Отговорок у тебя больше нет. Теперь я точно знаю, что ты до утра свободна». Ася, утратив до речи, несколько секунд смотрела в его удаляющуюся спину. «Вот это да!» Ошарашенно усмехнулась она, впервые столкнувшись с такой наглостью и самоуверенностью. «Кого он из себя возомнил? Я что, его собственность?» Быстро кинув деньги на стол, она побежала к гардеробу, накинула пальто и, выскочив на улицу, крикнула. «Илья Сергеевич!» Стремительно зашагала за ним, но этот говнюк даже не обернулся. «Вы, кажется, меня с кем-то перепутали! Я не ваша подружка, чтобы разговаривать со мной в подобном тоне, и я не собираюсь с вами никуда!» Резко замолчав, она застыла на месте и смотрелась в широкую спину мужчины, выходившего из черной иномарки с питерским регионом. «У меня просто галлюцинации!» Нервно посмеялась Ася, глядя, как он пожал руку Илье, и они вместе пошли ко входу в банк. «Нет, нет, этого не может быть!» Быстро замотала она головой. «Это не Исаков! Что ему тут вообще делать?» Перед тем, как войти в банк, мужчина на секунду повернул голову, и все Асины надежды, что она просто обозналась, с грохотом рухнули на землю. Прижав ладонь к распахнутому рту, она несколько секунд стояла посреди оживленной улицы, не веря в происходящее. «Он что, наш новый генеральный?» не укладывалось в ее голове. «Как такое возможно? Это же Москва! Москва, черт побери! А он должен быть в Питере! <гас> Девочки!» Ася испуганно посмотрела на окно бухгалтерии и, сломя голову, побежала внутрь.